Он сидел у Кати, и Катя вздыхала. Так она откровенно вздыхала всей грудью, что не понять ее значил быть попросту губцом. Грибоедов сидел вежливо и ничего не понимал. «Знаете, Екатерина Александровна, у вас очень развела за последнее время элевация». Катя бросила вздыхать. Она все-таки была актеркой и улыбнулась Грибоедову, как критику. «Вы находите...»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 Но что в ней нехорошо, только это старые замашки от этого дупеля Дидло. Прямо так и чувствует, что вот стоит за кулисами Дидло и хлопает раз, два, три. Но ведь и Катя училась у Дидло. «Ах, нет, ах, нет», — сказала она. «Вот ж, Александр Сергеевич, никогда не соглашусь». «Я знаю, что теперь многие его бронят, и правда, если ученица без таланта, ужасть как-то отзывается, но всегда скажу «хорошая школа».» Волчане. «Нынче у нас Новицкая очень выдвигается!» Катя шла на мир и шепнула. «Государь!» «Чего бы вам, Катерина Александровна, не испробовать себя в комедии?» спросил Грибоедов. Катя раскрыла рот. «А зачем мне комедия далась?» спросила она, удивленно. «Ну, знаете, однако же, — сказал уклончиво Грибоедов, — ведь надоест же все плясать. В комедии роли разнообразнее. Что ж, я старуха, что плясать больше не могу?» Две слезы.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 Поцелуй в руку, самый отдаленный. Не хотите пройтиться. Теперь народное гуляние. Может быть, забавно. Я занята, сказала Катя. Но, пожалуй, пожалуй, я пройдусь. Немного запоздаю. На Адмиралтейском бульваре вырос в несколько дней шаткий, дощатый город. Стояли большие балаганы, между ними новые улицы, в переулках пар шел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 К вечеру новые бутылочные споги размекали и спускались, они все ходили, жевали струки с недвижными лицами, степенные. Вечером тут же в трактирах они отгревались водкой и, смотря друг на друга, нехотя, словно по обязанности, орали песни под пестрыми изображениями медвежьей охоты с красным выстрелом, турецкой ночи с зеленой луной грибоедов в скате стояли у большого балагана катю толкали и она необычайно метко отбояривала с локотками но было холодно и уже несколько раз она говорила жалобно александр но и она была заинтересована дело было в том что как только они подошли к балагану высунулся из занавеска огромный красный кулак и помаячил некоторое время человека не было видно толпе сказали почтительно «Панно!» То, что был виден только один кулак, этот кулак называли по фамилии, остановило Грибоедова скати. Высунулся второй кулак и первый спрятался. Потом появился опять железную палкой. Руки завязали палку в узел, бросили железный ком на помост и скрылись. Занавеска раздвинулась. И вместо панно выскочил дед с льняной бородой и высокой шляпе с подхватом. Дед снял шляпу, обернул ее, показал донышком и спросил, «В шляпе нет ничего!» Добровольцы крикнули, «Ничего!» В самом деле в шляпе ничего не было. «Ну так погодите!» — сказал дед, поставил шляпу на перила и пошел за занавески. Грибоедов вскаки и смотрели на шляпу. Шляпа была высокая, поярковая. Прошло минут пять. И очень просто, говорил купец, а потом вынить золотые часы с цепочкой. Один молодец взобрался на перила и потряс шляпу, подергаясь случайности свалиться. Шляпа была пустая. Катя уже не просила сугреба уйти. Осмотрел, как прикованная на шляпу, так она в театре ждала своего выхода. Прошло четверть часа. Деду не было. Катя мерзла и ежилась, она опять попросила Александр. Любопытные проталкивались поближе, шляпа стояла, стояла на перилах. Минут тысяча через пять вышел дед, в руках у него ничего не было. Он взял шляпу, осмотрел донышко, потом покрышку, была тишина. Купец отер пот со лба. Дед показывал шляпу толпе. — Ничего нет в шляпе! — Ничего! — все ответили дружно.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 Молодец, стоял с разинутым ртом, из которого ровно несся гром. Ууу! Катя смеялась. Грибоедов вдруг почувствовал, как глупый хохот засел у него в горле. Х! Оманул, пищал старичок и задыхался. Но толпу тотчас отмело от благана. Был какой-то конфуз. Купец говорил: Тихо, едят благан. Итальянские фоксники, те всегда внимают часы с сапочкой. Это очень трудно. Вокруг качелей толпа была особенно густой. Развивающиеся юбки и равнодушный женский виск вызывали смех. Под качелями установил свой канат итальянец Ярине, перенесший сюда свой снаряд из Большого театра. Каждые полчаса он ходил по канату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 Но ведь как бы он выглядел в народном платье, с сапогами-бутылками, впрочем, какое же это народное платье? Поврежденное немцами и барами, с уродливыми складочками, армейки и суздальцев и ростовцев не в пример благороднее и, скорее всего, напоминают боярские охобни. Попробуй наряди вармяк, на солирода. Русское платье было проклятой загвоздкой. Всего лучше грузинский чкмень.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 Напрямятую в картузе голову опустились три или четыре кулака. Воришка держал за шиворот квартальный и устало толкал его тесаком в спину. Грибоедов забыл о Кате и Он проталкивался, и люди с раскрытыми ртами молча давали ему дорогу. Так он очутился в самой воронке. Двое сидельцев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 — Держи его! — закричал вдруг старичок приказный. — Он бил! Держи — Держи! — кричала толпа. Сидельцы схватили, поволокли. Он шел покорно, слегка упираясь. Грибоедов спрятал пистолет в карман. Квартальный вел, крепко державший вороток, повисшего воришку. Перед ним шли понуро двое сидельцев, толпа давала им дорогу.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 И вдруг заплакала громко в платочек. Фаддей звал извозчика. Он был весь потный, и его губы дрожали. Грибоедов посмотрел внимательно на Катю и сказал Фаддею тихо. — Отвези ее домой. — Успокой. Мне нужно переобуться. Сапоги его были до колен в желтой густой глине. Родофиникин сжал Грибоедову руки с чувством. Лицо у него было доброе. — Я проект ваш, Александр Сергеевич, читал не токмо с удовольствием, а прямо с удивлением. Сигары — Сигары? — указал он на сигары. «Чаю — Чаю? — спросил он проникновенно и вдруг напомнил старого зоркого кухмейстра. Он позвонил в серебряный колокольчик. Вошел длинный холодный лакей. — Чаю? — сказал Радофиникин надменно. К чаю лакей подал в бумажных кружевых печенье, сахарные фрукты. Планы ваши, могу сказать. Ммм. Радафиникин жевал фрукты и поглядывал на Грибоедова. Более, чем остроумный. Прошу отведать финики. Люблю их, верно по фамилии своей. Что поделаешь, Грек по деду. Грибоедов не улыбнулся. Родофиникин смотрел на него подозрительно. Появилась морщинка. Э, э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 нынче не приносящих пользы казне и даже оставшихся без земель землепашцев. Без земель? Но ведь, как известно вам, Константин Константинович, есть намерение перевести из Персии десять тысяч человек грузинских армян, торгашей по большей части и обратить их на земли татар. Стал бы татар выгнать? Еще, получай, Родофиникин был серьезно озадачен. Он перебирал пальцами, казалось, забыл о грибоедове. Потом пожевал губами и вздохнул. «Чем более вхожу в ваш проект, Александр Сергеевич, тем более убеждаюсь, что эта мысль важная. Ведь, правда, нельзя все оружием и оружием. Может, получиться газоват?» Он ткнул два раза плоским пальцем, как тупым палашом. «Земледелие», — начал он пересчитывать, «мореходство, мануфактура». — А скажите, — добавил он, — но ведь есть там м -м, выгодные предприятия, мануфактурные, без всяких компаний. — Разумеется, — сказал Грибоедов, — а шелковые плантации? — Костеллос, как известно вашему превосходительству, близ Тифлиса построил город шелковый. — Да ведь вот Костеллос, — сказал Грек, и хитро прищурился, — и без компании, и самолично. — Только что Костеллос... — ровно сказал Грибоедов. — На краю разорения, и все за бесценок готов бы продать. Да и город этот более на бумаге существует. Глаза урода Финикина сощурились, стали узкими, черными, как уголь, щелками. Он часто дышал. — Вы говорите, за бесценок? У меня еще нет донесений. — Да, — сказал Грибоедов, — но... но... Но каждому частному владельцу угрожает тоже. Главная причина — неумение разматывать шелк. Грек заброванил пальцами. — А при компании? — спросил он со страхом и любопытством, и раскрыл рот. — Компания выпишет из чужих краев рабочих, мастеровых, опытных, шелкомотов, предельщиков. Родофиникин не слушал его. — Но какой же род управления изберем мы? И изберете вы, любезно, Александр Сергеевич, для компании?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 Радофиникин, округлив ладони, повторял. «Мастеровые капиталы не минуты без движения». «Не минуты!» — похлопал руками Родофиникин. «А по окончании привилегии многолетней!» — Грибайдов подчеркнул. «Да, да!» — спросил жадно Радофиникин. «По окончании что же?» «Каждый член компании отдельно уже вступит в права ее». «Да это... это американские штаты», — улыбался Радофиникин. Но ну, если, конечно, вы говорите «капиталы», — он вздохнулся. «Вернее, восточная Индия», — сказал равнодушный Грибоедов. «Хм...» — промычал рассеянно, соглашаясь с Радофиникин, и посмотрел на Грибоедова. Он вдруг очнулся и поерзал. — Ну вот управление, все-таки там будет управление, на каких оно, если можно узнать в условиях. — Условия? — спросил Грибоедов и выпрямился в креслах. — Условия, да? — задохнулся Радыфиникин. — Оттянуть, оглядеться. Но здесь одна десятая минуты. Он сказал, просто не понижая голоса, — должен быть комитет. — Комитет? — наклонил голову Радыфиникин. Директор комитета, помолчали. И круг действий директора? спросил Тихо Радофиникин. Власть? переспросил Грибоедов. Ммм, замучал Радофиникин. Построение крепостей, сказал Грибоедов. Разумеется, согласился Радофиникин. Дипломатические сношения с соседними державами. Радофиникин перебирал пальцами. Право!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 Но он скажет то, что скажет грек. Император? Но император выпятит грудь, как он выпячивал, и объявляя войны, которых он боялся, и втайне не понимал, зачем их ведет. Паскевич будет членом компании. — Его превосходительство, главнокомандующий, — спросил Сипла Радофеникин, — будет принимать участие в комитете. — Он будет членом его, — ответил Грибоедов.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 к борту сюртука. «Я буду говорить с Карлом Васильичем, сказал он важно. «А когда же это именно стало ясно, разорение Кастелосата? наморщил он лоб. «Для меня с самого начала, Константин Константинович». И Грибоедов откланялся. Спустя полчаса постучался к Радофиникину надменный лакей. Он протянул ему карточку. Карточка была английская. Доктор Мак -Ниль, член английской миссии в Тибризе. — Проси, — сказал рассеянно Радифиникин.